Если заставите меня повторить это еще раз, будете наказаны. Мальчики, которые имеют глупость раздражать меня, Элвин Джонс, очень плохо кончают. Не ухмыляйтесь, Картрайт. Итак, давайте взглянем на ваши работы. Идет? Полагаю, вы уже можете получить их назад. Доминик спускается в зал и начинает раздавать тетрадки тем зрителям, чьи лица представляются ему отвечающими именам, которые он называет. Одни он просто отдает, другие бросает вдоль ряда. Типичная манера школьного учителя. Если актеру хватит решимости, он может похлопывать тетрадями по головам кое-кого из их получателей. «Бартон Милс, Картрайт, вы...» Ленивый болван, Картрайт. Качпол? Раздолбай. Элвин Джонс? Я ведь говорил вам, Элвин Джи. Писать следует авторучкой, нет? Да, сэр. Ну так вот, увы. Принять написанное фломастером я не могу. Будьте любезны, перепишите все начисто. Задержитесь после занятий в классе и перепишите это. «Не надо со мной спорить, мальчик. Мне все равно, что у вас там назначено. Хоть участие в международном матче на стадионе Лордс. Написанное со вкусом работа по латыни имеет в этом мире значение большее, нежели крикет». «Боюсь взгляды мистера Грея на крикет. Мне не неинтересны». «Спасибо, Элвин Джонс. Вы слышали, что я сказал?» Вот если кандидатов на О.В. начнут отбирать по сочинениям о крикете, тогда и будете спорить, но уже не со мной. Потому что как только наступит такое время, я подам в отставку. А до тех пор будете делать то, что я вам велю. И не смотрите на меня так грозно. Не то вам и в субботу придется просидеть здесь до позднего вечера. Вглядывается в следующую тетрадь. Молокосос. Так. Фигис. Фигис? Поднимитесь с пола, Фигис. Перестаньте шарить между ног Стэнфаста. Ничего вы там не найдете. Откуда, это знаю, вас не касается. Картрайт. Повернитесь лицом к доске. Но не вертели бы ее в пальцах так и не уронили бы верно вздыхает если у кого-нибудь из вас есть запасные контактные линзы одолжите их Фигису на этот урок ни у кого нет что же фигис боюсь вам придется смотреть на доску одним глазом а, -а, а вторую вы еще вчера потеряли это каким же образом постойте Из заварного-то крема вы могли бы ее и выудить, не так ли? О, это был поступок дурака и обжоры, Поттер. Вы согласны со мной? Что же, Фигис, придется вам в течение нескольких дней сопровождать Поттера в уборную и копаться в его... И надеяться, что вам удастся отыскать ее в унитазе. — Да успокойтесь вы все! Что за ребячество? — Ладно, Фигис.